Глава четвёртая. «Идём». Я смотрела на Тимура круглыми глазами и вжималась в спинку сиденья ещё сильнее. «Он шутит? Это у него шутки такие, да? Кого он собрался мужского достоинства лишать? За что? Парень даже не в курсе. Я просто так ляпнула от злости». «Корена, выходи». Тимур открыл мою дверь. «Не...» Я замотала головой отодвигаясь от него как можно дальше. «Я никуда не пойду!» «А, точно!» Он посмотрел себе под ноги. «Не надо тебе туфельки пачкать. Грязи ещё тут. Я тебя сам унесу». «Не смей!» Сильные ручища подхватили и просто вытащили из машины. Тимур прижал меня к груди, пинком закрывая дверь машины. «Мамочка моя, земля где земля?» «Пожалуйста, отпусти!» Я в ужасе зажмурилась. «Здесь же куча людей. Ты меня опозоришь. Потом хоть в петлю лезь!» «Не в петлю, а в обручальное кольцо. Я помогу, солнце!» «Тимур, пожалуйста!» Я почти заревела от отчаяния. «Поцелуешь — отпущу!» Он замедлил шаг. «Что, прямо здесь?» Я выгнулась в его руках струной. «Ни за что!» — Ладно, можно позже. — Смилостивился, мой повелитель. — Вот спасибо тебе. Моя благодарность не будет иметь границ. — Разумеется. Ноги коснулись земли, я кое-как выдохнула. А вот спокойствие ко мне так и не вернулось. — Поцелую я тебя. — Ага, как же. — Так поцелую, что вовек не забудешь. — Ты ненормальный. — Стерпится, слюбится. Мой локоть он так и не выпустил. Показывай, где тут инвалид, будущий тусуется. Сейчас я ему объясню, как на чужих жен заглядываться. «Тимур! Шагай, коренная!» — надавил он голосом. Я и пошагала. «Ладно, как всегда говорил папа, будем решать проблемы по мере их поступления. По крайней мере, Тимур поможет мне избавиться от потенциального сыночка дяди Муслима. А уж как избавиться от самого Тимура, я придумаю чуть-чуть попозже». Иначе я взорву сейчас. Будет тут по рынку много маленьких разорванных коринок бегать. Здравствуй, дочка. Из-за прилавка в мясном ряду выступил смутно знакомый дядька. На она прислала тебя. Здравствуй, дядя. Я почтительно склонила голову перед старшим. Да, мама сказала, что нужно ножку забрать. Ага, а ты, сынок? Он вопросительно посмотрел на Тимура, который встал рядом со мной. «Тимур». Здоровенная ладонь сдавила руку дяди Муслима так, что тот скривился, и не выпустила. «Солнце, я не въехал. Тебя что, за старика выдать хотят?» «Ты что?» Я с ужасом смотрела, как дядя Муслим кривится и пытается выдернуть свои пальцы из захвата. «Отпусти его немедленно!» Я задал вопрос к Рене. «Нет, конечно, за его сына!» Я закрыла лицо от позора. «Ага». Тимур кивнул. «Так значит, ты, моё солнышко, своему отпрыску захотел?» «Ты кто?» Дядька уже отчаянно кривился от боли, хоть и пытался это скрыть. «Муж её будущий. А сыночка твой где? Поболтать с ним хочу». «Нет его». Дядька поднялся на ноги через силу и замахал свободной рукой Тимура перед лицом. «Нет его, сына ушёл он. Он не хочет ничего, ты не так всё понял». «Да? Конечно, зачем ему эта девушка? Она же бесстыдница, сразу видно. В таком виде в люди вышла». «Слышь, ты?» Я успела увидеть только, как напряглось печу Тимура. Только она Сам Тимур даже положение тела не изменил, только зубы жал бешено. А вот дядя Муслим заорал во всё горло. Его ноги совсем подогнулись, но упасть на колени ему Тимур не позволял. Не стал ронять достоинство мужчины совсем уж низко, при посторонних. Ещё хоть слово худое ляпнешь в сторону моей женщины, я тебя размажу. Тимур склонился над ним. Не посмотрю, что ты в отце годишься. Как же ты в таком возрасте можешь женщину унижать, а? Стыд. Передай всем тут, чтобы не твой сынок, никто другой даже не смотрели в сторону моей крены. Это понятно? Да, да. Тихо провел дядька. «Вот ты молодец. Видишь, корене?» Тимур повернулся ко мне. «Очень хороший человек, всё понимает. Дядька, да ты вставай, чего уж ты так?» Я вообще не могла смотреть вокруг. Спрятала лицо в ладони и тихонько скулила от ужаса. Люди, люди пялись на эту ужасную сцену и ушибтались. «Это кошмар, это позор!» Мне теперь хоть вообще не выходи из дома. А что скажет мама?» Тимур вздёрнул дядьку Муслима за шиворот и заботливо отряхнул ему брюки. «Во, нормас. Давай, дядька, что тут тёща у тебя забрать хотела?» «Нога». Мужчина баюкал побелевший от стального рукопожатия пальца и охал. «Нога, вот, барашек. Ты это хотела сама тащить домой?» Тимур посмотрел на меня с изумлением. «Солнышко, ты же девочка. Нельзя тяжести поднимать. У тебя же есть я». Я почти умерла. Назвать меня при всех своей. Худшего придумать невозможно для девичьей чести. Можно время засекать, через сколько примчится домой мама. И, скорее всего, вместе с дядькой. Что они со мной сделают, что скажут, я даже представлять не хочу. А во всём виноват вот этот огромный и нахальный чурбан. «Что мы тебе должны, дядька?» Тимур достал бумажник из кармана и раскрыл его. «Ничего», — махнул тот. Отползал за свой прилавок, отворачиваясь. «Забирайте и уходите». «Нет, дядь, так не делается». Тимур впихнул ему в руку пятитысячную купюру. «Мне чужого не надо, я человек честный». «А можно убежать?» «Лицо отстыдожгло так, что я чувствовала себя помидором. Сгораю». «Ты меня сжигаешь, бесстыдник!» «Уже сжёг!» «Солнце, идём!» Тимур обернул куском упаковочной бумаги баранью косточку и взял меня за руку. «Хорошее мясо. На ужин мне сделаешь?» Я кое-как переставляла за ним ноги. «Всё, мне точно конец. То орёт на весь рынок, что я его жена, то за руку меня тащат через все ряды, и, главное, не видит в этом ничего страшного. садись Он забросил мясо в багажник машины, а потом открыл мне дверь. И закрыть уже не дал. Встал во весь проём, расставил ноги широко, по привычке. Загородил меня собой от всего рынка. Что? Я едва подняла на него глаза, полумёртвая от позора. «Должок, солнце!» — он хищно улыбнулся. «Ты мне должна поцелуй, помнишь?»